цитёрочкой мы начали, да, в прошлый раз. Насколько я помню. И разбирали мы основные принципы воспитания, да? Остановились мы на том, что дети должны чувствовать, что они находятся под надёжной защитой, да, насколько я помню. Угу. Ну, а сегодня мы скатим какие-то испытания. Угу. естественно. Угу. Также надо должно быть записано. Угу. Что ещё мы должны в воспитании обсудить? Это то, что воспитание будет успешным, если ребёнок будет желанным. Если ребёнок желанный, тогда воспитание успешно по своей природе. Если ребёнок не желанный, то естественно, образом воспитание уже ничему не поможет. Желанный должен быть ребёнок. То есть как это происходит в настоящее время? Всё происходит просто: муж и жена где-то уединяются в скромном месте, напиваются, приходят в соответствующее состояние. И если противозачаточные средства не срабатывают, то рождается ребёнок. То есть примерно такой стиль, да? Современный. Да и так начинается божественная жизнь маленького ребёнка, да, так сказать, с, с, с ошибки какой-то, да, то есть с какой-то ошибки. Поэтому вот такое как бы ошибочное зачатие, зачатие по ошибке есть даже имеет специальное название варна самкара. Варна самкара. Варна самкара. буквально перерождается как ненужные люди в варна Санкара, ненужные люди, никому не нужные люди. Или нежелательные дети в варна Санкара. Варна, да, мы знаем, это прослойка, а Санкара нежелательная, поэтому нежелательная прослойка. Никому не нужная прослойка. То есть ребёнок рождается просто как побочный продукт половых взаимоотношений. Ну вот, побочно есть то лекарство, ну побочные продукты, да? А есть то секса, ну побочный продукт, ребёнок может родиться. Неожиданно. По ошибке. Поэтому сейчас даже трудно сказать, кто вообще желанный, а кто нежеланный. Потому что родители никогда не признаются, да, что это, так сказать, что они в общем-то не хотели, просто так получилось. Да, поэтому и непонятно, так сказать, в общем-то. Но мы видим, что не всегда срабатывает срабатывает воспитание, поэтому можно догадаться, что какой-то большой процент был, так сказать, ошибочным, а? Побочным, брат. Да, побочным, так сказать, эффектом, видите. К сожалению. Да, то есть ведической системе всё было по-другому. В ведической культуре это не было тайной. Так как видите, у нас сейчас этот процесс тайной, поэтому невозможно определить, нужен ребёнок или нет. В ведической системе это не было тайной. И для зачатия хороших детей муж и жена просили благословения. То есть они объявляли всем: "Мы хотим зачать ребёнка. Дайте нам своё благословение". То есть они делали это открыто. Не сам факт а их желание было открытым, что всё, мы решили зачать ребёнка, мы будем зачать ребёнка. То есть сделали этот факт открытым само желание. Поэтому всем было понятно, что в этой семье хотят ребёнка. Они хотят. А сейчас непонятно. То есть по составят перед фактом, что вот родили. Да. У меня для тебя приятная новость. У нас будет ребёнок, да, и папа там тут иня, а не дай бог родителям, да? Ну, родители приходят и говорят такую новость. То есть не ставят перед фактом. Просто попробуйте поставить перед фактом других и сразу будет понятно, желанный он или не желанный. У нас такой культуры сейчас нет. То есть сначала муж и жена просили разрешения у своего учителя для зачатия хорошего ребёнка, совершали ритуалы, чтобы очистить своё сознание, пытались очистить своё сознание, это было необходимым. сознание должно быть чистым, мы уже говорили об этом. И уже только после этого мы начинали самого ребёнка в очищенном состоянии сознания. И вот эта наука, как зачинать детей, она сейчас неизвестна. Поэтому, к сожалению, мы сейчас вынужденные столкнуться с проблемами воспитания. То есть проблема в воспитании не в том, что сама воспитательная система как-то хромает, даже может быть очень хорошая воспитательная система. Но вот сама проблема в том, что продукт не желанный воспитания. То есть ребёнок не желанный. Поэтому даже хорошие воспитательные системы могут не срабатывать. Вроде всё отдала, да, мать говорит, всё отдала, да? Ну всё, да, тут вырос. Как только такой мог вырасти, да? Вот очень часто можно встретить такую ситуацию, потому что само начало было неверным. Значит, само начало было неверным. Первый шаг решает всё. Вот именно, вот именно это и есть карма. Как начали дело, так оно и закончится. Дело начали с ошибки, и всё ошибочно. Всё, ошиблись. Но здесь карма. Угу. Писали заранее... говорили. Вот заранее Паралелие? известно, что если вы будете желать ребёнка, то будет хорошо проходить воспитание. Если это будет ошибка, то воспитание будет неуспешным. Вот это и закон кармы. Закон кармы это не это никогда всё предписано. Предопределено? Нет. Закон кармы это предопределение, что если вы поступите так, будет такой эффект. Если вы поступите так, будет такой эффект, так будет такой эффект. Вот это и есть предопределение. Но как вы поступите? Вот это свобода выбора. А что будет в результате? Вот это предопределено. Знаете, поступили стоит. Да, выбор за нами. Вот закон кармы, что если вы разбежитесь и столкнетесь с газовой стенкой, у вас будет сотрясение мозга. Но побежите вы или нет это ваш выбор. Может, и не бежать, я же не бегу, не скукую с го выпустимся. Ну, выбор. Поэтому закон кармы это как раз знать, что предопределено. А уже зная, что предопределено, можно выбирать, идти туда вообще или нет. Поэтому с законом кармы однозначно определено, что если ребёнок нежеланный, то даже воспитание не поможет. Даже воспитание не поможет, даже очень хорошее воспитание не поможет. Значит, 4%. Да. Поэтому вот эта наука, к сожалению, теряется. Поэтому воспитывать детей очень трудно. Воспитателями работали. Нет, мама работала в детском садике. Она с яркими чувствами вспоминает эти 20 лет своей жизни. С яркими чувствами. Одна из книг по Аюрведе, Чарака Самхита, описывает четыре равносильных фактора, которые влияют на будущего ребёнка. Есть четыре фактора, которые влияют на будущего ребёнка. Даже можете тоже записать интересную информацию. Первый его прошлая карма. влияет на сознание ребёнка. Прошлая карма. Что это очень трудно изменить, да? Поэтому если сознание у ну родителей благочестиво, они хотят именно ребёнка родить, они просто наводят своё тело, то тогда привлечётся возвышенная личность с хорошей кармой. Ну, с хорошей кармой. Тогда будет всё хорошо, будет жить от Бога. Если сознание плохое, когда у него проблемы, когда у него проблемы, негативное число говорит. Второй фактор его желания с прошлой жизни. Его же его желания с прошлого. Не его конкретное желание. Он даже уже есть хочет определённые вещи. прошло уже рождается маленькая пиявка, а уже одно ему нравится, другое нет. Видите? Вы замечали, да? Уже что-то выплёвывает, а что-то он ну-ну-ну. Да, уже сразу уже есть желание определённое. Уже один хочет так лежать, другой хочет так лежать, уже что там. Ещё сознание оно не прямое, но желание уже чувствуется. Стоп, да, когда вот это сразу чувствуется. Если определённое желание конкретное желание третье сознание родителей во время зачатия. Родители во время зачатия. Прогозаин написал, да? во время зачатия. Сознание родителей во время зачатия, то есть то, что мы сейчас описали. И ещё есть четвёртый интересный очень момент. звуки э планирующий под горение билинности Ну такие четыре равноценных фактора определяет Чэрака Самхита из Аюрведы сразу как соединяется женская и мужская клетка, душа входит. Развитие, значит, есть душа. Душа это батарейка. Если батарейки нет, ничего не может работать. Если душа не входит в это соединение, это не может развиваться. Чтобы что-то развивалось, должна быть энергия. Поэтому душа сразу входит, это как батареечка, и всё начинает сразу же работать. Приятно, А всё уже есть. Уже уже личность привлекло сознание родителей. А всё. Какие звуки там, как они влияют. Если звуки материальные, то тогда родится материалист. Если звуки духовные, родится человек со возвышенным сознанием. То есть это уже прямо воспитание будет идти на самое, ну, так сказать, на самый мягкий материал будет наложен. На самый податливый материал. Поэтому оно потом будет легче воспитывать. Вот нужно Поэтому вот эта перитология, то есть воздействие на плод ещё во время беременности это наука, которая тоже ещё утеряна. Поэтому те, кто хотят родить ребёнка, вы должны знать, что нужно читать Шлемм от Багавотам. Рекомендовано читать Шлемм от Багавотам это самое высокое духовное произведение, и тогда есть надежда, как можно выше наподнять сознание ребёнка ещё пока он находится в утробе. Специально рекомендовано произведения для этого. Это то, чем должна заниматься мать. Она должна окружить себя возвышенными звуками. Возвышенным, то есть уже процесс воспитания пошёл. Так как уже закладывается сознание. Уже закладывается сознание. Такие примерные правила. Вопросы какие есть по этому? А мысли, мысли а мысли матери? Мысли матери в процессе беременности, конечно, да. Ну как бы мысли, они же найдут своё новое прочтение в речи, поэтому. То то, что оно умеет, то и на языке, поэтому это обязательно на язык вылезет. Ну, замену к одному деянию жалеют, куда это отдельно создавать. Тело мы можем создавать, но мы не можем душу создать. Тело можно создать. Это как машина. Машину можно создать, и туда может войти душа. Какая проблема? А это не идентично не тренировали. Да. Когда приход пришёл со встреч. Но это же мы не тело создаём, мы душу привлекаем. Соответствующая душе привлекается. Душа привлекается в независимости от тела, которое создаётся, а душа привлекается в зависимости от сознания родителей. А тело уже потом будет развиваться по законам кармы, которые идёт уже из прошлой личности. завершённые механические вещи, то есть. Что? Завершённые механические вещи, то есть цикличные. Ну это как так вы... очень очень сомнительная фраза. А? Сомнительная. Очень сомнительная. Что такое душа? Душа это то, в чём можно обмениваться любовью. Ну, а эти обменяемся любовью с uh, компьютером. Очень сомнительно, да? Как обмениваться любовью? Где взаимный обмен? Хорошо, мне правильно интерпретировать смысл. Это перманентный будломастер. Он же выключишь. Это любовь? То есть если я буду к вам просто просто очень аккуратно относиться, это будет любовь между нами? Частично, да? Не. Это квалифицированный врач по психиатрии. Это любовь? Это любовь? Нет, это даже не дружба. Что такое дружба? Это когда я поддерживаю идеи своего друга. Как компьютер поддерживает мои идеи, действительно? Я поддерживаю его идеи, но ему нужна память определённая. Ну как он поддерживает мои идеи? Мои идеи. Как он помогает мне? Мы говорим про вещи, не заботы. Не путайте, тут врач что-то не причём. Был вопрос про вещи. Как же так же нельзя-то может поддерживать мои идеи? Что у меня была вчера вот такая философская но ну, платформа, а сегодня я её изменил, и компьютер меня начал поддерживать. Как это реально происходит, объясните мне. Вот это дружба, да? А любовь это ещё глубже. А любовь это, это это когда ему всё равно, какая моя идея. Знаете, и он согласен мне служить, даже если я не хочу его поддерживать. Если я его выключу из розетки, он всё равно должен мне служить. Но он не хочет этого делать, он выключается. Где эти любовные отношения? Любовь это бескорыстие. Он служит только, если я его включаю в розетку. Неспечают любит, он будет делать всё, даже если ему не отвечают взаимно. Понимаете? Где эти отношения с живыми, с неживыми вещами? Даже дружеских нет отношений. Они не собираются меня поддерживать. Стакан не поддерживает, что я решил пить мне воду, а какую какую. Ему абсолютно всё равно. Понимаете? Да. Что в него ну, нальют, то он будет частью в себе и содержать. Его абсолютно не волнует, что я теперь больше люблю кого-кого. Я слушаю просто. Понимаете? Его это абсолютно не волнует, где у него этот эффект. Что что, что он тоже изменил своё сознание? Нету этого. Это может делать только живое существо, душа, духовная частичка. Нету этого обмена. Всё это просто имитация, просто грубая имитация, но оно не может этого делать. Растение может быть, да, растение тоже может описывать. Прощение может обмениваться. Да, растение может растение обмениваться. Чувств, да, растение может обмениваться. да, естественно, это тоже вины. Уровень, уровень нутопокрытия чувству очень сильный, поэтому растению трудно обмениваться, так сказать, с нами чувствами, так очень ярко. Но если вы любите растение, оно будет расти. Если вы не любите растение, оно может уйти, те, кто Нереально. Мы ну, занимаемся ну, садоводством, а они знают, что сорняки мы не любим, но не так нам идёт. Давайте договоримся по руке, говорит. Тот, кто не говорит по руке, тот может стать врагом зала. Не становитесь врагом зала. У нас не не дискуссии, знаете? По руке. У меня есть вопрос, который выговорить, а иначе мы будем терять драгоценное время на всяких домылках слушать. Один мой хороший друг, он занимается сейчас Сельский хозяйством профессиональным. И он мне рассказывал, насколько его отношение к картошке поменялось. Когда он стал каждую картошку садить отдельно и и вкладывал всю свою любовь и заботу в его посадку каждого клубня. И что его отношение качественно изменилось, и он даже заметил изменения во вкусе этой картошки. То есть она пытается ему ответить. И да, эти изменения есть, но они более такие более, так сказать, более временные, во времени растянутые, так как ну, покрытие растения очень грубое. Мехчувство очень грубое, они не могут ответить быстро. Человек может быстро изменить, так сказать, улыбку на лице, но растение трудно изменить. Однако этот эффект мы может и наблюдать, может и наблюдать. Следующее, что мы делаем в четвёрочку, да, в четвёрочку. можно заключать контракты или соглашения. Вот голосовид на день четвёрки. Тут могут заключать, заключать контракты или соглашения. Контракты или соглашения. Очень тонкая вещь договора. Есть такой анекдот интересный на эту тему. Вот попадают американница, индус и русский такой интересный анекдот. И их встречает чёрт какой-то. Говорит: "Все, кто сюда попадают, мы им даём последний шанс, чтобы попасть в рай. Перейти в рай есть только одна возможность. Мы даём этот один шанс, можно будет в рай перейти". И достаёт такой здоровенный кнут. такой конкретный здоровенный кнут. Горят, кто три удара но выдерживают и не закричит, того переводим в рай. Он говорит: "Можете защищаться чем хотите". Дело ваше. Первым выходит американка, мы нагой берёт здоровенный камень. Чёрт его, бьёт первый раз, камень разлетается на куски, бьёт второй раз, американка страшно кричит. Всё, отправляют в ад. Вторым выходит индус. Он говорит: "Я занимался йогой всю свою жизнь. Но во время медитации я боли не чувствую, пожалуйста, бейте меня". Чёрт берёт, хуже бьётся все силы. Индус говорит: "Ом". Бьёт второй раз индус. "Ом". Третий раз индус. "Ом". Говорит: "Ну, что делать?" Прошёл испытание. Говорит: "Можете идти в рай". Индус говорит: "Я Но некоторое время становсь мне интересно посмотреть, как русский выпутаться, потому что ну во всех анекдотах говорится, что русский всегда выигрывает. Мне просто интересно посмотреть, как он выпутается. Он говорит: "Ну ладно, посмотрим". Русскому говорят: "Ну, в свою очередь, ты чем будешь ну, защищаться?" Он говорит: "Как чем? Индусом буду защищаться". <смех> договора разные бывают, до да, контракты, договора. Всё это очень хитро всегда. В самой простойной ситуации возникают вдруг неожиданные моменты. Поэтому есть договора возвышающие, договора приводящие к деградации. Например, среди преступного мира присутствует такое понятие, как справедливость и честность. И это кажется шуткой, поскольку всё нажито обманным трудом и грабежом, в смысле, каким-то обманом или грабежом. Но даже воры они обращаются друг к другу и говорят: "Давай не будем воровать друг у друга". друг у друга воровать не будем. Мы заключаем договор, и другие, то есть и ему другой говорит: "Да, давай не обманывать друг друга. Давай между собой мы будем честными. Будем воровать у других, но между собой мы будем честными, друг у друга воровать не будем". То есть так вот интересно. В жизни можно увидеть, да, такой вид договора. И когда множество таких воров договариваются, Потом нас заключают такие договора, что мы у других будем воровать, а друг у друга не будем воровать. Философия вот этот большой договор таких воров называет вот это вот всё общество государством. Философия это определяет, как как как государство, что мы друг у друга воровать не будем, но у других будем воровать, а друг у друга мы будем очень честными. Между друг с другом будем очень честными. Вот это называется государство. Философия это так определять очень интересно. Таким образом, есть разные виды договоров, нужно реально осознавать, то есть, что даже кажется, что всё очень честно, всё очень правильно, но в результате кто-то всё равно страдает, кого-то всё равно обманывают, и потом после этого говорится о честность. Мано сам хитро разбирает разные виды договоров. Законный Мано. Договор в Явахара называется. В Явахара. На санскрите. В Явахара. В Явахара. По-санскритски. В Явахара. Не знаю, но в Явахара договор. Я определяю основные принципы Манусахеты разных договоров. Например, если договор заключён пьяными, безумными, больными детьми, старыми или неполномочными, то этот договор считается недействительным. Я просто сейчас, так сказать, приведу примеры, которые даёт Манусахита. То есть, например, договор между пьяных это не договор. У нас все договора на пьяную голову. заключаются. То есть нужно сначала выпить, потом договорно подписать. Или на самый крайний случай подписать, потом выпить. Это, так сказать, высшее благочестие выпить после того, как подписать. Но, но не выпить это вообще. Даже человек просто в магазине договорно заключил, да, на там гарантию 2 года там вещь какую-то взял, то есть договор в общем-то заключённый договор, да, какую-то дорогую вещь себе человек покупают и договор какой-то заключаются, нужно обязательно это обмыть, то есть пьянку какую-то совершить. На самом деле, этот договор не считается, поэтому на по законам кармы, видите, не всегда потом вещи ремонтируют, даже их принимают. И всячески эта компания как-то пытается вот этих вещей обычно, так сказать, откреститься, что вы сами там сломали, да, то есть ещё что-то. Обычно вот все эти вещи договора такие, ну, современные, в них всегда есть такая вот заложенная невозможность их осуществить потом, потому что само их, ну, подписание в сегодняшнее время такое очень греховное. Очень греховное. Или, например, есть такой закон, что если собственник какой-то вещи молча наблюдает, как его имущество используется другим в течение 10 лет, то Это собственность становится собственностью того, кто ей пользуется. Есть такой закон. То есть если нам всё равно, что нашим пользуются, то оно и уходит. Оно и уходит. Как сейчас этот, ну, Калининград уходит, да, или как он там называется, Не Калининград. Калининград, да? То есть видите, он потихоньку уходит. Потому что уже много-много лет его потихонечку при -при прибирают к себе Ев Евросоюз. Постеприбирают и прибирают, да? Выбирают и прибирают, но потихонечку. И мы раньше не волновались. И уже когда явно уже вот все уже границы начали перерезать, только тогда уже мы ну, засуетились что-то. А там уже и поздно, уже всё, уже почти граница перекрыта, уже какие-то меры такие уже второстепенные. То есть уже потихонечку целая часть России, вообще, уходит, да? Такое очень часто происходит. Нужно на понаблюдать в истории, что если долгое время не следить за чем-то, оно просто уходит и всё. Ну попробуйте в свою квартиру год не заходить. Там уже кто-то будет жить через год. Уже кто-то будет жить. Или, например, объясняется, что ростовщик это человек, который даёт что-то кому-то в пользование. Он может получать процент. который увеличивает это богатство. Есть установленный процент, я могу дольше рассказать. Этот процент изначально для всего мира был установлен Васиштхой, великий мудрец Васиштха. И он сказал, что брать можно 2% всего. Поставщик должен брать 2%. Ну, когда он даёт что-то в рост, он может брать 2% за пользование. Этого. Ну да, его стоимость, то есть. Ну да. И если человек берёт 2%, то он не считается грешником, и даже расставщиком, и это не считается, что он наживается на ком-то. То есть 2% это та сумма, ну, которая не вводит человека в, в тяжёлую деятельность, в греховную деятельность. У нас сейчас, посмотрите, вот все эти э рекламные акции, когда можно купить вещи очень быстро, да? Вы здесь залог, да, в суду взять очень быстро в течение часа. Посмотрите, какие там проценты. Попробуйте возьмите. Да, ещё ещё ещё попробуйте возьмите, потому что потому что процент попробуйте. очень большой, и поэтому банк боится, так как процент очень большой, то явно, что не все будут отдавать. Ну это 2% в месяц. Нет, не вместе. 2% за эту сумму. Он должен брать. ти говорили, что вам дадут эту работу за 500 руб., да? И да. с этих 500 руб., э, вот, кто вам даёт эту работу, вы должны заплатить 7% эти ничего. Да, ну если прямо уж брать на время, пусть будет в месяц. Время, да? Даже в месяц это 500 руб. заплатить. Ну даже в месяц это реальный процент, то есть, есть дочку. Ну для него да. это не кредит. Да. Да. Угу. Максимальный процент Максимальный процент это 5% в месяц. Если говорить про месяца, пусть будет. Хотя, конечно, там ну по-другому рассчитывалось. Ну пусть будет месяц. 5%. И убралися эти проценты соответственно по порядку валов. Поэтому, что, соответственно, с браманов убрали 2%, да? шатри 3, насывающие 4, да, а 4 5. Брама на чатри воины, что же? Брама на учителя, чатри цари, воины, торговцы, что же рабочие. Заготовки 5. Да. Заготовки, может. С рабочих 5. Взять да. Спокойно. Изы не выйти берешь. Понятно? Потому что Вот ещё где есть, надо отметить. Ещё вот эти учителя. Учитель-руководитель торгует с рабочими. А совсем не значит. Учитель-руководитель торгует с рабочими. Вот так это изначально в самом в самой Манусамхите описывается, то есть изначально закон, который даёт возможность, так сказать, не выходить за пределы разумного. За пределы разумного. Так, чтобы мы знали. Подведите, пожалуйста, а руки люди, ходящих за это делаешь. Груще больше пациентов питерских. Они берут болезни этих людей, с кого они берут деньги? Вот есть болезни. болезни приходят. Деньги реально переносят болезни. С деньгами выставляют болезни. Это деньги греховные, это берут болезни. Поэтому те, у кого если у вас что-то украли, у вас украли болезни, радуйтесь. Но если вы украли, то вы взяли тяжёлую болезнь на себя. Кто-то ещё то ворует, будьте счастливы. Ведь вас украли. А ну, если как вы, хорошо. Мы договорились, вот и, и я оплачу весь процент. Ну, если вы уже договорились, то вы же договорились. Вас же никто не заставлял. Да. Но он всё равно будет брать с вас некоторую каром. Да? Да. Яс. Вы же больше даёте, чем надо. Мы ну, просто договорились. Ну так как вы договорились, то вы тоже понесёте за это. Так как вы знали, что он будет страдать. Поэтому вот тоже немножко попадать придётся. Лучше и не знать. Сказал, а вот я вам matin. рассказал. Ну вот сейчас я знаю. Вот Вы видите, я именно вот. Поэтому говорят, незнание второе счастье. So У нас тут Snykhan. страшное место. Живёшь спокойно, потом Sweden, оказывается, видите, видите как всё плохо. Жил себе, ничего не знал. Теперь придётся знать. Поэтому некоторые пользуются, но но берут с, с людей деньги ни за что. Например, есть такой товарищ Хоп. И чем он занимается? Он продаёт землю на Луне. Продаёт землю на Луне и как он это сделал? Дело в том, что международный договор 67 -го года о космических там законах, там какой-то о космических пространствах, он запретил государствам владеть неземными территориями. А Хоп пошёл в суд и заявил: "Я не государство, я частное лицо, поэтому я объявляю всю космическую собственность своей. Иначе её продавать". И американское законодательство признало это как правильный ход. И теперь вся Луна принадлежит ему. И он её продаёт. Даже президент Америки накупили у него для себя несколько акров земли. То есть этот человек просто помрёт под под давлением тяжёлой кармы, которую он на себе взял. Видите, он берёт свои деньги ни за что. А знаете, что он берёт на себя и болезни все. Ну ведь. Поэтому нельзя никого обмануть. Мы не сможем никого обмануть. Мы не сможем, вот как бы вот эта идея бизнеса, да, сделать какой-то хитрый ход. Но этот хитрый ход, этот хитрый ход, он приведёт только к тому, что мы возьмём на себя все болезни других людей. Ну, где тут хитрость? Это глупость называется, не хитрость. Ну, Звезда эту на продаёт. А? Ну, пока он Луну продаёт, звёзды никому не нужны пока. Ну, Луну пока распродадут. Сейчас он что-то я не помню, то ли Марс он начал распродавать, то ли что-то такое. А? Ну, некоторые сгадали. Ну, золото в Америке продаёт и называет А, ну, ну что-то такое есть, да? Ну, в общем, у нас запросто могу что-то продать. Mm -hmm. То есть, ну это, ну это обман. Это неправильный договор. Ну это это обман. Это просто глупость, и поэтому все это страдают. То есть такие вот это всё оспаривающие виды договоров. Поэтому если очищающие очищающие договора Что такое очищающие договоры это когда человек принимает добровольные обеты. Договор, когда я договариваюсь, что я буду лучше себя вести вот это очищающим. И эти обеты должны быть рекомендованы великими мудрецами. Вот. Вот эти добровольные обеты. Эти очищающие беты, когда человек принимает очищающие беты, он начинает по-настоящему развиваться. Когда человек начинает принимать настоящие беты, начинается его развитие только с этого момента. До этого он он может говорить, умствовать, изучать философию, считать себя великим философом, получать степени докторские, кандидатские. медали получается разных ассоциаций. Но пока человек не начнёт принимать обеты, рекомендованные великими мудрецами, его развитие будет стоять на нуле. Развитие будет нулевое. Когда человек начинает какие-то обеты принимать, эта стадия называется баджан кред. Баджан кред. Крия это буквально средование. Баджен на крие. Средование. Можно поразмыслить. Вот так будет правильно. Это самый первый уровень. Баджен на крие. Сейчас мы немножечко раз-в-разберёмся, через что проходит человек, начинающий развиваться. То есть, чтобы встать на путь развития, необходимо сначала встать на ступень баджнакри это принятие одетов рекоменданными великими мудрецами. Друг, да? это вот самый первый момент. И вот эта стадия баджнакри, как мы которая нас интересует, она делится на две части. на неустойчивую часть. Что значит как неустойчивым ведётся? Конечно. Конечно. Сейчас обязательно вот внимательно сегодня послушайте этот материал, он очень важен для ее развития. Неустойчивая конечно и устойчивая, её твёрдо. Как её зовут? Да, вишка. То есть наша задача в духовном развитии от тут от тут вертца, да, вот до первого ступеня Боже на крее, ну, который нам нужно пройти, она создаётся из неустойчивой стадии и устойчивой. Твёрдой, когда человек уже точно знает, что он хочет развиваться, он будет развиваться и это его методого пути. И чтобы перейти от неустойчивого к устойчивому, нужно пройти через шесть ступеней. шесть ступеней. Нужно пройти через шесть ступеней. Сейчас мы их разберём, какие ступени человек должен пройти в своём развитии. Ещё самое интересное, вы узнаете признаки, которые у нас встречаются на пути развития. Это очень интересно. Что ж там за приколки? ну просто для того, чтобы стать твёрдым. Коротка, <coughs> что ты начать. Итак, первое называется Уцхамаи. Первое Уцхамаи. Я сейчас буду рассказывать про каждую утсямает. В самом начале реб, а, человек становится подобным ребёнку в своём развитии. И ребёнок, который едва научившись читать, вдруг на себя начинает читать великим учёным. Я знаю заглавную А. Я помню, я почему-то запомнил этот момент в детском садике. Пришла какая-то девочка, я не помню даже в какой группе, она сказала: Меня мама научила заглавной А. Я подумал, ничего себе заглавная. И она мне сказала: "А я ещё могу писать прописное". Я подумал: "О". И она написала вот это. <как> я её отсывобод потом считал ребёнку, мы тянули вообще. <как> Для меня это такое вообще что-то. От, Открыв, я почему-то запомнил в тот момент, не знаю, эти детские воспоминания. Не запомнил. И вот когда одно ну, ребёнок, он что-то узнал совсем чуть-чуть, и он себя начинает читать великим учёным, великим знатаком, достойным всеобщего восхищения. Понимаете? То есть он уже, ну, возомнил, что достиг совершенства. Вот этого опредно называют тут сахамаи или ложный энтузиазм. должен да. да, шутить. Вот. Так шутить. У меня что-то появился страх к давно знакомому к сложным <laughs> энтузиазмам. Незаметная стадия часто встречается. Часто очень встречается. Очень большинство начинающих людей в своём развитии могут оставаться на этом уровне на всю жизнь. Если нормально не развиваться, можно застрять на этом уровне на всю жизнь. Можно застрять. Потом мы узнаем, что же делать, чтобы не останавливаться на этих стадиях, но застрять можно конкретно. То есть некоторые движения духовные прямо останавливаются специально. То есть как бы провоцируют вот этот вот ложный энтузиазм в человеке. И человек всю жизнь думает, что он великий. Но смерть проверяет всех. Если человек проходит эту стадию, начинается другая стадия, вторая, вторая ступенька Гхаматарва. Гхаматарва. Гхана Тарова. Гана Тарава. Гана Тарава. Дальше ребёнок развивается, и и иногда он проявляет неподдельный интерес ну, к учёбе. Ему очень нравится такой интересный предмет. Новый год начался, новые предметы, да? Так интересно. Помните, в школу ходили, да? Новый предмет там у там химия началась, там английский язык, ну да, то есть новые предметы. Но иногда из-за неспособности понять, как началась там валентность там ещё что-нибудь всё. Человек ну ребёнок теряет свой интерес. У, что-то. Вот химия никому не надо, то есть. И человек теряет интерес, например, к какому-то предмету. То есть то радуется опять, то теряет. То есть становится безразличным. То есть то действует с энтузиазмом, то вдруг иногда абсолютно ничего не делают. И вот это чередование энтузиазма и апатии называется ганаторала или взлёты и падения. Взлёты и падения. Взлёты и падения. Взлёты и падения. Слёты и падения. То есть то делает, то не делает. Всё, встаю в 3:00 утра, человек встаёт, стоит: "Как здорово, как здорово, как здорово". Потом встречасник говорит: "Я уже 2 недели отсыпаюсь". Потом ночью через 2 недели точно опять начну. Итак вот. Это вот стадия Гантера. Если человек проходит через это, Следующая стадия называется вьютхаликампа. Вьютхаликампа. Вьютхабикалпа. Это когда ум постоянно колеблется. Он постоянно колеблется, взвешивает преимущество одного над другим. или постоянно занят принятием всевозможных решений. То есть человек чрезмерно спекулирует: так поступить или так поступить, так лучше или так лучше? Как же быть? То есть это вот склонность к спекуляции. он всё взвешивает. Он всё взвешивает вообще. Но. Как поступить правильно, и так поступить, или так поступить, это сделать или нет, это сделать так или лучше или так лучше. То есть он всё взвешивает, всё-всё всё взвешивает. Но твёрдость становится ничем не может постоянно что-то всё взвешивать. Ну ладно, же так, что, скажем. На этом вообще даже на первом скипе ничего не стоит. Но сознание взвешивает. Не, ну ты имеешь в виду в развитии. В принципе, То есть, мы имеем в виду про развитие, это когда именно в развитии проявляется. То есть, например, человек узнал, что ну, простой пример, тот же, да, что нужно рано вставать, он узнал. И в то же время и в то же время он услышал, что человек должен спать 7 часов. Да? Очень часто такая вещь. И ему хочется спать, но в то же время знает, что если он 7 часов не будет спать, это это тоже неправильно. И он мучается пол пол своей жизни. Так 7 часов спать или вставать в 4:00. И он каждый раз взвешивает, каждый вечер он мучается, во сколько завтра встать? Через 7 часов или в 4:00 утра? Ну и вот так насчёт всего. Сказали, что нужно пить утром холодный стакан воды, а не сказали, газированный или нет. и он учится, газированный, негазированный. То есть понимаете, да, с насчёт всего он очень много спекулирует, и думает правильно, неправильно, так или не так. Понимаете? То есть на насчёт всего вообще. Насчёт всего он постоянно так вот учится и спекулирует. Такие вот постоянные спекуляции. К сожалению, это такое достаточно часто эту ситуацию на неё у человека обязательно попадает, когда вот у него слишком много знаний, то есть на каком-то уровне знания становится много, а как им пользоваться, он ещё ну, не понял. И это знание начинает само себе противоречить. А потом как как как через все это противорем разберусь. И тогда он начинает думать: "Вот так сказали, а там так сказали, тут так написано, тут так написано. Тут так, а как же быть?" И он постоянно думает, его это очень сильно нервирует. То есть весь свой день он просто думает, можно, видите, постоянно ты думает весь день, как же правильно поступить, толку нет никакого. Если через этого проходит, то на четвёртой стадии называется, которая виша на Сангера. Виша на Сангера. решая Сангара человеку начинает казаться, что он не сможет развиваться нормально и не сможет дальше прогрессировать, если не начнёт отрекаться от чувственных наслаждений. И ему настолько хочется отрекаться от всех чувственных наслаждений, что он решает покончить вообще со всеми чувственными наслаждениями. со всеми материальными привязанностями. И принимает какие-то вот такие беты в виде отречения. Отрекается: "Больше не буду есть сладкого". Он он вдруг узнаёт в вайюрведе, что сладкое провоцирует сексуальные желания. И он и он думает: "Я не хочу больше быть рабом своих вот своего вот этого вожделения. Не буду больше вообще есть сладкое, вообще никогда ничего". Но В результате такого вот отречения он ещё больше привязывается к этому, от чего хотел отказаться, и то есть ему этого хочется ещё больше. Видите? И вот это как бы упорная борьба, то есть как бы, ну, такая вот получается, да, упорная борьба со своей врождённой склонностью к чувственному удовольствию, в которой он иногда ну, побеждает, иногда терпит поражение. Вот такая вот начинается войной с чувствами. Война с чувствами. Война с чувствами. То есть, я бы сначала от курсов, даже этих вот, совсем другое. Нет. Нет, это это он должен был сделать ещё вот тут. До этого. Да? Да. <свят> да, это уже об этом мы не говорим, это до этого делается. Вот тут вот всё неправильно ресерчивается. Да. да, то есть Ос основные вещи вычеркнуты здесь, когда он начал следовать правильным обетам. А тут он уже начинает явно с своей с чувством бороться. Явно бороться, как бы с такими как бы вещами, с которыми он не может справиться на самом деле, но к которым он привязан, к которым он очень сильно привязан. Всё не буду есть сладкое, что ли. Я помню, был такой этап то не будем есть сладкого вообще. Всю неделю не есть сладкого. Но потом, когда что-то сладкое попадалось, сахарницу съедалось за одну секунду вообще. То есть такая, знаете, война с чувствами, я с чувствами борюсь, это просто не усно. Чувство очень сильное. Поэтому человек проигрывает своим чувствам постоянно. Поэтому вот тут как бы такая, знаете, постоянная борьба идёт, битва между жизнью и смертью. Если он проходит эту, то он встаёт на стадию, как его, полностью освобод. Яду разорисовался. Что нужно туда ещё умудриться забраться? Так, следующее у нас начинается Миямакша, да? Это Миямакша. Минимама акшн. Минимама акшн. Минимама акшн. Мы вот с вами потихонечку изучаем темы такие, что уже можно будет скоро сдавать экзамен. И вы сможете получить сертификат. начальное образование юридическое. Поэтому те, кто уже 3 года занимается, да, вот эта группа. Я, наверное, перед тем, как уехать, или попрошу других, чтобы вам раздали на вопросы, на которые отвечают на экзамен. И потом осенью уже можно будет кому-то сдать экзамен готовить. Потому что вы уже учим обязанности. А? Можем. Я уеду, думаю, Так, не яма акшама. Что это такое? Когда человек принимает обеты? Очень похоже на первую стадию, да, с чего мы начали. Когда человек принимает обеты, но он не находит в себе сил, чтобы следовать этим обетам, сил не хватает. Сил не хватает. То есть человек не способен улучшить своё развитие. Он знает, что надо делать. И даже пытается брать такие обеты, но не хватает сил, чтобы этому следовать. Не хватает сил. Не хватает сил, недостаточно сил. Вот чувствую, что именно это мне мешает. Знаю и даже пробую но не получается с ним какая-то чистота такая. Такой mm -hmm. озлобляет иногда. Если он всё-таки проходит через это и находит силы что-то принимать дополнительные обеты, которые в реальности увеличивают его развитие. В недавно шестую стадию, да. в принципе. То реально называется та рамка рамкине. рангорин. Что появляется на этой стадии самое шестое, самое весёлое, конечно, да? Но сама вот эта природа духовного развития, природа прогресса, она исполнена притягательности. И поэтому человек, который практикует саморазвитие, становится очень привлекательным для всех. остаётся естественно привлекательным, то есть его звезда загорается. И вот это его развитие даёт человеку всё: поклонение, почёт, славу. Но мы знаем, что в то же время это сорняки, да, которые мешают нам развиваться, мешают нам развиваться. И вот это вот стремление к наслаждению этими тремя формами материального успеха. Вообще, всеми формами материального успеха это является последняя вот эта ступень, через которую нужно пройти, последняя ступень. Вот это вот как бы привлечение к владанию или на наслаждение владанием развитием. Сила, которая наслаждение программой. Когда человек чувствует, что он действительно развился и другие привлекают своим, он начинает этим наслаждаться. Это вот наслаждение подами развития. Как бы зацепка за двухкон. Да, вот это вот, так сказать, последнее препятствие, чтобы стать на твёрдую позицию. И чтобы И только после этой шестой ступени человек, разобравшись с этим, переходит на стадию твёрдости, да? И две да, твёрдости. И начинается его настоящее духовное развитие, ну, которое ещё делится на 819 на 81 ступеньку, которую мы разберём позже, когда пройдём эти шесть. Понятно. Да вот это, так сказать, первые первые шесть препятствий, которые нам нужно пройти. и потом начнётся настоящая духовная жизнь. Но на этих есть 105 мы ещё не не твёрды, поэтому можем легко бросаться в своё развитие, за, за, заниматься глупостями и ерундой. То есть на этой стадии человек ещё не твёрдый. Есть такое слово неофит называется. Да? Неофит это это когда мы, мы решаем, надо мне это вообще или не надо. То есть мы просто знакомимся. Надо мне это вообще или не надо. Поэтому мы сейчас все неофиты, потому что мы только решаем, надо нам, не надо вообще о чём-то говорить, не придут. Неофит. Но но когда мы все эти шесть проходим, мы закаляемся в своей вере, да, в своей твёрдости и становимся ништяк или твёрдыми, развивающимися личностями. И там уж начинаются самые интересные вещи. Начинаются самые интересные. Вещи. Так вот, что же надо делать, чтобы пройти эти шесть ступеней быстро и радостно, да? Что же надо, чтобы пройти эти ступени быстро и радостно. Чтобы что чтобы прохождение было быстрым и радостным. Давайте запишем. Естественно, нужна стабильность, да? Хмм. устойчивость. То есть стабильность. И у нас часто говорят, есть среди неофитов, среди нас есть такая фраза: "Просто продолжай". Ну это, здесь тебе. Просто продолжай. Уобе того у меня всё, у меня это, у меня вся такая просто продолжай. И надо человек бой дальше продвигаться по этой ступеньке. Просто не останавливаться, просто идти. Это как знаете, это как будто вы вошли в тёмный подъезд, и вам нужно на десятый этаж. И вы идёте, и на пятом этаже чувствуете, что уже ноги подкашиваются. И там, у, -у и там, э-э. Ну вот, просто иди сзади, просто продолжай. Не надо простоквально закрыть и дальше продолжать бестреть. Говорят, идти назад нельзя бежать. И лучше вперёд. Надо тебе только стабильность нужна, стабильность нужна. То есть просто продолжать стабильно, чтобы не случилось. Что ещё нужно делать? Нужно, естественно, учителя. Учитель и его наставление. Учитель и его наставление необходимо, чтобы продолжать. То есть нужен большой специалист этой науки. Большой специалист, который сам это прошёл давным-давно, и который провёл В сотни своих учеников через эти ступени, и он знает, как через них проходить. Потому что это серьёзные ступени. Это не полоса препятствий. Это настоящее духовное развитие, которое требует серьёзных собственных усилий. Поэтому обязательно необходимо учителей и уставление. Что ещё нужно? Нужно полностью избегать критику искупления. Критики искупления. Это то, что может остановить развитие, человек может на какой-то ступени сломаться. Следующее, что нужно делать это всегда улучшать отношения. А ещё критики не крикуать и вообще, вообще, да. вообще. Даже материальную налвку лучше на этих этапах не критиковать. Во всяком случае, если вы не доктор каких-то наук, тогда лучше даже материальную науку не критиковать. И потому что вот это помните, одна из ступеней ложного энтузиаста, когда я теперь могу всяк учёных нас критиковать, я понял, что это какую-то маленькую часть из духовной науки. Это тоже может быть ложной такой критикой. Потому что если вы с этим учёным встретитесь на реальном каком-нибудь ток-шоу, кто на самом деле будете очень бледно выглядеть. Потому что не так просто разбить уверенного человека, который занимается своей наукой больше 25 лет. Ну надо сначала нам про заниматься своей наукой больше 25 лет, а потом разбивать тех, кто в своей науке уверен больше 25 лет. Это иногда выглядит очень слабенько таким действием. Поэтому тут нужно быть аккуратным. Выбиться должны самые сильные. Если уж биться, то должны биться самые сильные. Например, когда вызывают духовное общество на на публичные ну дебаты, то лидеры духовного общества, они ну, собираются и себя самого сильного выбирают. Потому что биться с уверенным нематериаристом тоже очень сложно, так как их вера тоже очень сильна. У них тоже есть огромное количество очень сильных аргументов, и нужно быть очень сильным, чтобы перекрыть их. Вот это вот и да, и поэтому Не нужно о себе так слишком радостно думать, что сейчас я пойду и всех переубежду. Переубежду. Переубедю. Русский любит. Да. В общем, выиграю. Я победил. Давайте сначала со своими родными близкими разберёмся, да? И вот всегда улучшать отношения как раз нужно как раз со своим близким. Вот. Только если вы постоянно будете улучшать отношения со своими близкими, вы сможете пройти через эти ступени. Исте отношение с близкими будут ухудчаться, где-то застремление каких-то испытаний. Значит, всегда нужно улучшать отношения со своими близкими, иначе где-то заскречь, одно значит. Внешне тюжи жизни учить. Бабушка здесь. Можно сразу развешать сомнения. Всегда можно разрешать сомнения. Надо. То есть если какие-то у ну, вас сомнения возникли, нужно тут же подойти к специалисту и спросить у него. У меня есть сомнения. Вот тут, я мне кажется, тут все ошибаются. Мне кажется, что это, это вот неправильно. Нужно подойти и тут же решить. Ну. Сомнение это бешеная собака. И она начинает кусаться изнутри. Поэтому нужно сразу с сомнением разобраться. должно показывать, спрашивать: "А что, где, а почему?" То есть не, не, нельзя их держать в себе. Сомнения нельзя в себе бить. Нужно всегда помогать младшим. Младшим. То есть, ну, если мы действительно помогаем младшим, кто-то нам помогает справиться со своими трудностями. Потому что это помощь маршам, она себя помогает справляться с этим. По маршам. Камеру. Ну, вот, они по возрасту и вообще. По, по, по, по, по возрасту. А по разным, по разным. И по возрасту нужно помогать и по духовному развитию. То есть, если вы чувствуете, что вы можете помочь, надо помочь. Да. Делиться делиться радостями. сравным. Вот, чтобы мы помогали, а сравными мы делимся, да? Сравными. То есть, если у нас что-то ну получается, то мы обязаны этим поделиться с равными. Вот нам сказали вот это делать, я начал это делать, и вы как хорошо помогу. Ну, это очень важно для общего развития. Это важно. Так, э на презентации по йоге, да? То есть каждый выходю рассказывал: "Яначеу пить, вот, как хорошо помогло". Вот. И видите, как хорошо это действует, да? То есть это очень важная практика делиться тем, что нам очень хорошо, то благостно. Это даёт другим большой опыт на ведение. Проверенный метод. Так, что ещё? И нужно никогда не оставляет общества развивающихся. Иногда не оставляет общения. Иногда не оставляет общения с развивающимися. Ещё один пунктик нужна найти вкус. Для увеличения бытовой температуры. Духовной температуры. Но если мы подведём всему этому итог, то в самом главными вещами, которые проводят человека через все эти ступени, Гуру нам уже записали, да? Гуру является учителем и и и второй главная вещь это мантра, которую даёт Гуру, который проводит нас через все эти ступени. Гуру и мантра это тот поворот, который нас протягивает через все эти ступени. На основе вот этого правильного соединения Ну, то вот, есть такой вот обзорик. Дать. Так, видимо, же. Ага. Вопросы мне задайте потом, а может. По этим моментам. Всё, да серьёзно, да? Серьёзно. В ведической культуре эти знания говорили всем детям подряд или личный учитель выбирал, кто, ну, особенно по качеству. То, что мы сейчас изучаем, все получили. Это вот, ну, на начальном уровне образования, который мы сейчас проходим, это все получают. То есть вот этот начальный уровень каждый должен знать, то есть что его ждёт в его развитии. то его ждёт. То есть мы должны знать, ну, что нас что ждёт, какие есть ошибки, препятствия, нужно знать путь. Если путь развития не знать, тогда непонятно, не какие эффекты должен получить человек, встречается он с этими эффектами. Он не знает, то ему же кажется, что он сейчас на 5 минут ну глупо занимается и увидит Бога. Или начнёт во сне летать по всемирам. Не, сначала ещё этапов надо пройти, и потом только начнётся понимание того, что не так-то просто увидеть Бога. А уж тем более не зачем летать по всему миру. Потому что увидеть можно много всего по ходу. Вопросы, пожалуйста. Прежде вообще сказать, что индийская культура, поедет какие культуры, неважно где культурные цивилизации. Слово культура обозначает, что человек умеет общаться с животными, с людьми и с Богом. Ну Если человек не умеет общаться с животными, с людьми и Богом, это некультурный человек. Поэтому можно вообще не говорить ведическая культура или какая-то, просто культура, культурный человек или некультурный. Мы сейчас говорим, ну ведическая, ну культура, так как слово культура стало подменяться без культуром. Например, культура употребления красного вина это какой же это культура? Это не культура. Ну. Поэтому настоящая культура, если брать это слово, это всё-таки умение общаться с животными, людьми и Богом. Если человек не умеет этого делать, он просто бескультурный. То есть бескультурный человек тот, кто не умеет общаться. Держать животных в холодильнике это бескультурное отношение. Обманывать людей это бескультурное отношение. А завидовать Богу это то, что наиболее бескультурное отношение. Поэтому про культуру лучше так сказать. Просто Если мы говорим новедическая ну, наука культура, то мы подчёркиваем вот именно этот акцент, что культура должна быть раз, в развитии ототношений с животными, людьми, богом. Другие культуры подразумевают нечто другое в этом определении. Западное определение культуры это когда человек не выделяется в среде данной местности, да? Если человек в среде данной местности не выделяется, это культурный человек. Ну, но если в среде данной местности заведено есть мясо, а вы отказываетесь есть мясо, вы культурный человек или некультурный? Все скажут, что вы некультурный человек. Он отказался с нами выпить. Негодяй, надо выгнать его из нашей компании. Но на самом деле вы культурный человек. А? Можно просто остаться, так что. Ну да, можно, но но трудно. К сожалению, трудно. Так так как это принято, то всё равно будут сначала вот так странно относиться к какой-то так, ага. Угу. Я так смотрю, мне так всё равно всех сразу стою. Вот это всё. Так и так их здесь. Вот. Да, сначала мы стоим на всех сразу, потому что сначала у нас в голове, так сказать, такой, как сказать, это называется компот. А когда плавает всё в голове. Но когда мы начинаем реально практиковать, то всё сразу же по полочкам разбивается. Мы на какую-то полочку твёрдо стоим ногами и видим, что это было, это будет. То есть вот эта вот ясность она придёт не в определённое время. Это будет полная ясность. А сейчас у нас всё всё смешано, говорю. Потому что мы ещё в реальности не практикуем, неguru не мандим. А поэтому мы ещё не подошли к этому. То есть мы ещё даже нули в небыток не ставим. Поэтому всё это начинается, когда абеты реально приняты и гуру и мантра уже присутствуют в нашей жизни. И ты тогда, обладая этим знанием, мы начинаем вставать на эти ступени. То есть, ну, ну, ну почему они нам сейчас знакомы? Потому что эти элементы встречаются и в повседневной жизни. Но но когда будет идти реальное духовное развитие, вы увидите, что они серьёзно отличаются. Просто сейчас это похоже, мы это объясняем похожими словами. Но на реальном развитии вы видите, что именно само развитие нужно реальное решить на этой ступени, и без помощи гуру и мантры невозможно решить ничего. Что пройти через какую-то ступень. Поэтому оно всё разделится и будет ясно и чётко, понятно, на какой я ступени стою. Будет очень чётко тогда, то есть мы сразу узнаем, что это моя ступень. Э-э. М? То Хорошо, есть ещё вопрос. Мне дуть да? слишком сложно или наоборот, слишком легко? Легко или сложно? Понятно. Понятно, да? Грустно. Грустно. То есть можно так и продолжать тем шу? Ну, никто не, конкретно человек не задаёт вопрос, а всё ничего. Да, есть есть есть две причины: или человек ничего не понял, или он, или он слишком торошился, понял. занимается что-то слишком просто. Ну да, то есть он слишком краснопони его загрустил. Или он ничего не понял и загрустил. У тебя в таком районе Вы мне скажите, это было легко и понятно, чтобы я мог знать, как дальше продолжить. А я говорю, что то есть я могу дальше так же, уже и вы не разбежитесь, и на меня не обидитесь. Ничего правильно. И скажу, ничего себе впечатлов, Олегович, начал у нас угрозить. Потому что я я хочу поплошать ваш уровень. И не только на русском языке разговаривать, ещё пару незнакомых слов выучить. А то и побольше. Да? Да, поэтому давайте всё это обдумывать, думайте, я буду потихонечку вводить серьёзные темы. Серьёзные темы, чтобы мы становились серьёзнее, серьёзнее, чтобы осенью уже какая-то группа сдала экзамен у меня, получила первый сертификат. номер развития. Это боже. Нужно три экзамена сдать. Первый экзамен сдать легко. Второй достаточно серьёзный, конечно. Да. Ну, Мы заключим договор чтобы... с ней. Просто, и как будет позначено. Сертификат, он будет означать, что вы в реальности поняли эту который... эту для вас сертификацию. Да. да, но в в духовной организации, обладая этим сертификатом, вы сможете получить посвящение у духовного учителя. Без этого экзамена вам не будет посвящения, Рухмович. А? Это не э, это не договор, просто нужно обладает определённым знанием на философию, чтобы стать учеником действительно. Поэтому то, что мы сейчас проходим, это тот минимальный уровень, который надо знать. Чтобы потом тут принять дурую мантру, и тогда по этим ступеням практики очень быстро всё быстрое всё. разобрались, да? Значит, не забудьте, что нас ожидает Новый год, да, который будет 28 числа. Да? Что нас ещё ожидает? В 2 часа, да, у нас начнётся Новый год. В 2 также, когда я уеду, у нас, скорее всего, начнутся кулинарные курсы. Мы сейчас решаем, как, когда это будет, где и проскока. И до Нового года я вам сообщу. Хотя где я вы сможете без меня радостно пройти кулинарные курсы. И будет очень здорово. Те, кто любит готовить, те получат хорошее образование в кулинарии. Поэтому скучно не будет зимой. А долго Гаргамальдович. А? Она будет с усвисно проводить Дома, до моего приезда будут курсы продолжаться. Потом я приеду, вас проверю, вы мне приготовите что вы там научись. И точ <реш> я попробую, да. <свят> <свят> Всё будет хорошо. Поэтому я её при